же морской путь в Индию? Его открыли на несколько лет позже. Сделал это мореплаватель из Португалии Васко Дагама. Он искал путь в Индию на востоке. Я же говорил! Почему раньше никто не догадался так сделать? Потому что долгое время подобное плавание считалось невозможным. Путешественники 15 века пользовались картой Птолемея. На ней Африка на юге Соединялась с большой неизвестной землей Но вот португальцы решили проверить Так ли это Они несколько десятилетий Изучали африканские берега И выяснили На юге Африка заканчивается И что там? Там Атлантический океан Соединяется с индийским Зная об этом Васко де Гама повел свои корабли вдоль западного побережья Африки на юг. Этот путь ему был известен, но когда каравеллы достигли оконечности континента, где встречаются два океана, думаю, сейчас нам стоит перенестись на корабль Васка да Гаммы. Включаю время скок... Огибая Африку, экспедиция Васка-Дагамы попала в ужасную бурю. Чевостик, держись! Сейчас на нас обрушится огромная волна! Она тащит корабль высоко вверх, почти к облакам! А теперь он летит вниз! Молнии сверкают! Дядя пузи у рулевого колеса человек привязан! И некому его отвязать! Его и не надо отвязывать, чевостик! В бурю моряки специально привязывались, чтобы волной не смыло за борт. Теперь понятно. Дядя Кузя, а где Васка Дагама? На капитанском мостике, рядом с капитаном. Васка Дагаму можно отличить по седой бороде. Капитан предлагает ему обойти бурю стороной. А разве можно обойти бурю? Можно. Бури никогда не бушуют сразу во всем океане. Он слишком велик, поэтому можно уплыть туда, где бури нет или она слабее. Но Васка Гама не позволяет плыть в другую сторону. Перед отплытием он поклялся никогда не сворачивать с пути. Дядя Кузя, на корабле мачта сломалась! Как же корабль поплывет дальше? Когда бури утихнет... Корабль пристанет к берегу, и моряки поставят новую мачту. А пока они будут заниматься починкой, Васка до Гама от местных жителей узнает, что за морем живут люди, которые тоже плавают на кораблях. А эти люди знают путь, который ищут португальцы? Да, они издавно вели выгодную торговлю с Индией. В порту одного большого и богатого города, Португальцы увидели их корабли, нагруженные индийскими пряностями. Наверное, моряки очень обрадовались, когда поняли, что плывут правильно. Еще как! Васка-де-Гама поднес подарки правителю этого города. И он взамен прислал проводника, чтобы тот показал путь в Индию. Португальские корабли направились на восток и вскоре добрались до индийского берега. «Хорошо все получилось! Я рад, что вас, Дагама доплыл до Индии, ведь у него по пути было столько трудностей! У меня даже торжественный стих сам собой сложился. Вот послушай!» «Он видел берег Африки и много разных стран. Он вышел из Атлантики в Индийский океан, доплыл из Португалии до Индии до самой». «Великий мореплаватель по имени Дагама». <свят> «Молодец! Хорошие стихи! Только Дагама – это не имя, а фамилия великого путешественника». «Да ладно, дядя Кузя, не придирайся! А что с ним было потом?» Он заключил с индийским правителем торговый договор, и корабли вернулись в Португалию, нагруженные пряностями – Перцем, гвоздикой, корицей. А на географических картах, благодаря плаваниям португальцев, появилось восточное побережье Африки. И карты стали более точными.